Питер тоже не шевелился. Миссис Рудл поняла, что аплодисменты не предвидятся, вздохнула и тяжело двинулась к выходу. Неожиданно в комнату ворвался растрепанный Сэллон. Его головной убор сбился на бок, несколько пуговиц на мундире были вырваны с мясом. — Милорд, я не знаю, как вас благодарить. Теперь все поняли, что я ни в чем не виноват. — Хорошо, Сэллон, довольна. «Переведи себя, как хороший мальчик!» Сэллон ушел, и опять наступило молчание. «Питер!» — позвала харит Он повернулся как раз в тот момент, когда мимо окна протащили Крачли. Он все еще вырвался и что-то кричал. «Подойди и дай мне руку!» — тихо сказал он. «Эта часть моей работы всегда выбивает меня из колеи!»